«Это тебе, это тебе, а это тебе!» Вираж раздавал свитки с полезными заклинаниями всем, кроме магов. Однако Вита тоже получила свой. Он сильно отличался от других, небольших, туго затянутых в специальные кожаные чехлы. Широкий, оплетенный золотым шнуром с печатью королевской канцелярии. «Что это, Грой?» Тот улыбнулся уголками губ, но не ответил. Варгас улыбнулся вместе с ним. «Открой!» Она развернула свиток. Указ его величества о присвоении ей лассурского гражданства. «Йохоу!» Завопил кипиш в ее голове и проявился на плече у дробуша, оскалевшегося так радостно, что стоящая рядом Тори, подозрительно покосившись на соседа, на всякий случай отошла к сестре. Вырвиглот, поморщившись мизинцем, прочистил ухо. Видимо, вопли башка слышал наравне с Вительей. «Поздравляю», — сказал Серафин, внимательно глядя на нее. Бросилась бы напарнику на шею, да что-то удержала. Волшебница церемонно кивнула, спрятала свиток в поясную сумку. Ни она, ни Варгас не были в форме боевых магов. Путешественники, которым не чуждо некоторое наплевательское отношение к возможным опасностям. Так выглядели члены спасательной бригады ее вновь надела мужскую одежду, точнее, одежду Тори, которой та, имея с ней один размер, поделилась. И смотрелась почти как рубака, только вместо топора торчали из-за ее плеча легкий охотничий лук и колчан со стрелами. Троллю справили такие же куртку, штаны и сапоги, как у Виты, и он стал казаться старшим братом волшебницы. К которому лучше было бы подойти и поздороваться, прежде чем заговорить с сестрой, во избежание, так сказать. Герцогиня Рюворон, наблюдающая за действиями Вирыша, нервно вздохнула и сжала руки на груди. Оборотень покосился на нее и заметил. «Пора!» «Ох!» — схлипнула от двери матушка Ируна. Подойдя к ней, Вита ласково взяла ее морщинистые руки в свои. «Не нужно беспокоиться!» — попросила она. — Вот увидите, мы скоро вернемся, и Винью с ежем сыграют свадьбу. Ох! — всхлипнула Винью и спряталась за плечо Тариши от гневного взгляда Руфусилии Аквилотской. В центре комнаты заклубился воздух. Варгас открывал портал в Золотую башню. С той стороны подключилась архимагистр Никорин, без разрешения которой магия по отношению к башне не срабатывала. Вита, сдерживая волнение, подошла к Фероне. Та поднялась. «Верю в тебя, дочка», — сказала ей герцогиня, изо всех сил стремясь скрыть за улыбкой беспокойство. «Верни их домой». Волшебница молча поклонилась. Горло перехватило. Не от того, что беспокоилась за яга и ежа. Об этом Вителья вообще запретила себе думать до поры а от того, что ощутила в словах герцогини, поддержку и веру. Так много, оказывается, значила вера простого человека в могущество магии. Но еще больше значила вера одного человека в другого. Спустя несколько мгновений члены бригады стояли в покоях Ники. Здесь все так же были разбросаны бумаги на столе, бликовала солнцем морская гладь Текрейского залива видимое сквозь огромные окна. Пахло чем-то природным, диким, то ли мхом, то ли свежескошенной травой. Никорин внимательно оглядела столпившихся и подняла руку, будто благословляла. Однако не сказала ни слова, памятуя о традиции, по которой с магами, уходящими на боевое задание, не прощались. Свет, падавший на каменные плиты из портала, ведущего в дом Рюворона, изменился, побелел. За заколышущейся завесой виднелась пустая, укатанная снежная дорога, а чуть вдали — дымки ближайшей деревеньки. Архимагистр кивнула, чуть развела руки, делая портал шире, с тем, чтобы в него могли проходить по двое-трое. Вита шагнула на снежное покрытие тракта и огляделась. Свиток с ласурским гражданством грел бок через сумку, будто был волшебным. В заплечном мешке с припасами и необходимыми вещами лежала тщательно укутанное в полотенце волшебное зеркало мамы. Девушка связывалась с ней только вчера, но вчера о гражданстве еще было неизвестно. Вот она обрадуется. Аккуратненько, косолапый!» — вдруг прошипела Тариша. «Сама такая!» — обиженно ответил Дробуш, случайно наступивший Фаргин на ногу при выходе из портала. Та, скребившись, что-то проворчало под нос. Вита посмотрела на нее внимательно, но не заметила тех огоньков в глазах, что вспыхивали каждый раз угроя Вирыша при взгляде на тролля. И если в том, что гепард знает, кто таков вырвиглот на самом деле, волшебница уже не сомневалась, то реакция Тариши оставляла ее в недоумении. Между тем Вирыш доставал первый из портальных свитков, умело разворачивал, чуть встряхивая. Чувствовалось, что дело это для него привычное. Очередной портал поднялся у обочины. Взметнул белую пыль. До границы Ласурии с Драгобужьем было их еще три. В конце концов, уже вечером, бригада остановилась на ночевку в придорожной гостинице. Рядом, на пограничной заставе, их ждали лошади. Королевские подорожные делали свое дело. В узких комнатах кроватей стояло по две. Девочки и мальчики разбились по парам, а Вителье досталось ночевать с дробушем. Серафин было предложил ему поменяться местами, но тролль так задумчиво посмотрел на него, что маг более с подобными вопросами не приставал. Ужинали в общем зале. Хотя операция и была тайной, легенда подразумевала некоторую публичность, поэтому Виньо пришлось улыбаться, выслушивая пожелания друзей. Единение с женихом, веселость свадьбы, благословение братьев и скорейших маленьких гномов и гномел в ассортименте. Она держалась молодцом, однако спать ее Тариша уводила совершенно измученную. Когда Вита, как была в одежде, улеглась поверх одеяла и запустила под потолок гоняющихся друг за другом разноцветных светлячков, дробуш, ворочившийся на кровати без сна, поднялся. «Погуляю!» — лаконично заявил он и ушел на улицу. Послышался собачий лай, который сменился скулёжем и тишиной. Собаки были слишком умные. «Чем займемся? Свирепый воин свирепо играл бровями, сидя на кровати дробуша. Вителья улыбнулась ему и, нашарив мешок, достала волшебное зеркало.